Со второй половины 1941 года советская военная контрразведка совместно с командованием фронтов разработала и осуществила единую систему организации охраны тыла фронтов действующей армии, которая включала в себя оперативные меры. Военные меры путем непосредственной охраны и выставления различных войсковых нарядов и борьбы с диверсионно-разведывательными отрядами противника, режимные меры. Прифронтовой режим вводился решениями военных советов фронтов по инициативе особых отделов на линии фронта, дабы максимально затруднить деятельность вражеских агентов. 21 февраля 1942 года постановлением ГКО номер 13-19 20С был установлен режим в режимных местностях, запретных зонах и пограничной полосе СССР, приняты специальные меры, которые предусматривали запрещение въезда в местности и выезда из местности, объявленных на военном или чрезвычайном положении. Выселение в административном порядке местного населения из фронтовой полосы производство в необходимых случаях обысков и задержаний, запрещение появления на улице после определенного времени, ограничение передвижения транспорта и пешеходов и другое. Несколько ранее были приняты меры, предусматривавшие проведение операций по очистке районов от преступных элементов, осмотр населенных пунктов, железнодорожных станций и других объектов кроме того в населенных пунктах при фронтовой полосе при непосредственном участии органов безопасности разведывательных и контрразведывательных подразделений войск по охране тыла создавались истребительные отряды бригады и группы содействия команды самообороны для борьбы с подрывными элементами Создание единой системы охраны тыла Красной Армии позволило обеспечить непроницаемость линии фронтов для вражеской агентуры и способствовало восстановлению боеспособности многих частей и подразделений Красной Армии. Следует иметь в виду, что в случае необходимости оперативные отряды и группы имели право через местные партийные комитеты ВКПБ привлекать в помощь партийно-комсомольский актив для решения своих задач. Важное значение в охране тыла имели оперативные отряды особых отделов, главной задачей которых была борьба с дезертирством. Для действия отрядов и групп тылы фронтов, армий, корпусов и дивизий разбивались на участки. Отряды и группы на своих участках тщательно осматривали населенные пункты, дороги, овраги, леса, железнодорожные станции и другие места скопления людей. Они проводили активный розыск и задержание дезертиров для привлечения их к ответственности по законам военного времени. Через месяц после начала войны руководство военной контрразведки стало ясно, что противник практикует массовую заброску агентуры, завербованной из советских военнопленных в прифронтовую полосу и глубокий тыл. Столкнувшись с этим фактом, особые отряды НКВД основной упор сделали на режимно-заградительное мероприятие. К 20 июля, 1941 года. Заградотряды и оперативные заслоны уже существовали на северном, северо-западном, карельском, ленинградском, брянском, западном, центральном, юго-западном и южном фронтах, и даже в резервной армии. В повышении эффективности заградительной службы важное значение имело устранение выявленных недостатков. 28 июля 1941 года начальник управления особых отделов НКВД СССР номер 39212 заместитель наркома внутренних дел комиссар госбезопасности третьего ранга Абакумов подписал директиву об усилении работы заградительных отрядов по выявлению и разоблачению агентуры противника перебрасываемой через линию фронта В ней подчеркивалось, что работа заградительных отрядов еще недостаточно организована, проверка задержанных лиц проводится поверхностно, зачастую не оперативным составом, а военнослужащими. Поэтому начальникам особых отделов было предложено всех лиц, возвращающихся из германского плена, как задержанных заградительными отрядами и так и выявленных агентурным и другим путем, арестовывать и тщательно допрашивать об обстоятельствах пленения и побега или освобождения из плена. В частях Красной Армии всемерно усилить работу агентурно-осведомительной сети, направив ее на выявление шпионов, антисоветского элемента и лиц, подготавливающихся к переходу на сторону противника. Для того, чтобы перекрыть каналы проникновения агентов противника через линию фронта, Заградительная служба военной контрразведки и Красной армии совместно с подразделениями войск НКВД по охране тыла задерживали и проверяли не только военнослужащих, но и других лиц, возвращавшихся из окружения или бывших в плену у противника. Особое внимание уделялось военнослужащим неорганизованно пробиравшимся с фронта в прифронтовую полосу, покидавшим поле боя, выявлению дезертиров, трусов и паникеров, а также лиц, подозреваемых в проведении разведывательной и диверсионной деятельности. В случае возникновения подозрений после осмотра личных вещей у гражданских лиц и военнослужащих, досмотра автотранспорта на месте – Проводился их краткий опрос, а при необходимости – разбирательства Выяснялись обстоятельства пленения, побега или освобождения из плена и другие факты. Серьезную угрозу представляли не только шпионы, террористы и диверсанты, но и паникеры, трусы и мародеры, стремившиеся уцелеть в жестокой войне любой ценой. Заградотряды и посты по охране тыла нередко заворачивали на дорогах и магистралях лиц, которые, погрузив на автомашины запас продуктов и похищенные ценности, старались прорваться в глубокий тыл, чтобы переждать военное время. Их гнали алчность и страх. Для выявления агентуры противника активно использовались возможности заградительной службы по признакам фиктивности документов и особенностям экипировки. Абвер, осуществляя массовую заброску агентуры в первые месяцы войны, не уделял должного внимания ее обеспечению качественными документами прикрытия. Значительная часть агентов направлялась в наш тыл вообще без документов, А многие имели наспех изготовленные справки от имени различных учреждений и организаций, паспорта, изъятые у советских граждан, оказавшихся в оккупации, и красноармейские книжки, отобранные у военнопленных. Наиболее распространенными фиктивными документами, которыми немцы снабжали своих агентов, являлись удостоверение личности, расчетные и вещевые книжки командного состава, различные виды командировочных предписаний, продовольственные аттестаты, выписки из приказов о переводе из одной части в другую, доверенности на получение имущества со складов, справки о медицинском освидетельствовании с заключением врачебной комиссии, трудовые книжки, партийные билеты и кандидатские карточки, комсомольские билеты, наградные книжки и другое. У немецких, румынских и финских разведчиков изымались документы с фотокарточками, не соответствовавшими форме, в которую были экипированы агенты. Фотобумага была не советского производства. В документах нередко встречались грамматические ошибки, замечены следы подчисток и травления. На фотографии грубые подрисовки оттисков, печати и штампов. Бланки командировочных удостоверений использовались неустановленных образцов и форм, подписанные от имени вымышленных лиц. Поэтому, наряду с изготовлением фальшивых документов, Абвер при наступлении вермахта изымал их у военнопленных и гражданского населения, у убитых и раненых бойцов, командиров, И политработников. С марта 1942 года обвару в большей мере для снабжения забрасываемой агентуры потребовались знаки различия, эмблемы и петлицы родов войск, документы нового образца принятые в Красной армии, бланки проездных документов, военно-медицинские справки о заболеваниях, состоянии здоровья, бланки телеграммы паспортов, различные каучуковые штампы и печати. Военным контрразведчикам стало известно, что фиктивные красноармейские книжки, которыми снабжались агенты, немцы вставляли скрепку из нержавеющей стали. Она всегда была чистой и блестящей, не оставляла на листах по бокам следов ржавчины. Подлинные же красноармейские книжки – соединялись обычной железной скрепкой, которая всегда оставляла ржавые следы. Или другой пример. Для экипировки своей агентуры немцы изготовили поддельный орден Красной Звезды, на котором красноармеец изображался не в сапогах, как на настоящем ордене, а в обмотках. Наличие этих улик являлось существенным основанием для подозрения человека, принадлежности к враждебной разведке. Но следует иметь в виду, что речь идет не о топорной работе Абвера, а о том, что сотрудникам этой спецслужбы Германии в тех условиях не было необходимости заниматься в прифронтовой полосе подготовкой профессионалов. Они были нацелены на решение задач в интересах Вермахта, стремительно наступавшего на восток. Во многих органах военной контрразведки оперативные работники знакомились с легендами прикрытия вражеских агентов. Были разработаны специальные памятки и инструкции по правилам проверки документов. Пользуясь беспечностью и недостаточной бдительностью командного состава и поверхностной проверкой документов, агентура противника зачастую неизвестна. имела возможность свободно передвигаться во фронтовой и при фронтовой полосе. Во многих случаях задержанные отпускались, потому что имевшиеся у них документы не вызывали подозрений. 7 марта 1942 года в районе действий 61-й армии Западного фронта в деревне Троснянка была задержана университет Группа активных агентов немецкой разведки в количестве 22 бывших военнослужащих, находившихся в плену у немцев. Переброшенные разведчики были завербованы для шпионской работы в брянском лагере для военнопленных сотрудникам Абвара капитаном Фурманом и снабжены оружием, документами, красноармейскими книжками, обмундированием, портативной радиостанции. Группа возглавлялась бывшим младшим лейтенантом Красной Армии москалёвым. Он получил задание вести наблюдение за передвижением частей Красной Армии на участке фронта Сухиничи-Белева-Ульянова, выявлять дислокацию штабов частей и соединений и передавать собранные сведения Фурману. То обстоятельство, что в течение месяца разведка противника действовала вблизи фронта под видом подразделения наших войск, имея при себе красноармейские книжки и грубо сфальсифицированные эффективные документы, свидетельствовало о том, что особые отделы недостаточно еще мобилизовали агентурно-осведомительную сеть на выявление шпионов при фронтовой полосе, слабо поставлена заградительная служба, не организована проверка документов. Поэтому 13 марта, 1942 года Абакумов предложил мобилизовать агентурную сеть на выявление подозрительного элемента, появляющегося в прифронтовой полосе, усилить тщательную проверку документов у всех подозрительных лиц, как вблизи фронта, так и в тылу частей Красной армии, обращая особое внимание на их подлинность. Проверять вызывающие подозрение отдельные подразделения передвигающиеся в расположении частей Красной Армии в пешем порядке или на лошадях, обыскивать и задерживать до выяснения. Учитывая особую опасность агентуры противника, действующей на нашей территории под прикрытием различных советских документов, 28 марта 1942 года Меркулов приказал всем начальникам особых отделов НКВД фронтов Организовать в фронтовой и прифронтовой полосе проверку и жесткий контроль документов у всех лиц, передвигающихся в одиночном порядке, либо в составе небольших подразделений и команд, а также тщательную фильтрацию задерживаемых. В числе принятых мер были рекомендованы организация необходимого числа оперативных заслонов вдоль линии фронта, Закрытие всех дорог, трактов, лесных троп и другого, в дополнение к оперативным заслонам созданы подвижные посты для тщательной проверки документов у всех вызывавших подозрения лиц, как из числа военнослужащих, так и гражданского населения. При проверке предъявленных документов особое внимание обращалось на их подлинность, время выдачи. на подписи и содержание документа, обязательно сличая все имеющиеся у данного лица документы, практикуя краткий устный опрос. Для повышения надежности заградительной службы было введено обязательное для всех гарнизонов несение этой службы на перекрестках проселочных дорог, подходах к крупным населенным пунктам, В штабах налажена строгая отчетность за использованием командировочных документов, введены единые образцы командировочных предписаний. Кроме того, по поручению контрразведчиков, для поддержания порядка и проверки документов, стали высылаться патрули на железнодорожные станции из расположенных поблизости воинских частей, практиковаться Одновременная проверка документов у всех пассажиров в поездах. Для борьбы с дезертирами, трусами и паникерами создавались заградительные отряды и патрульные группы. Для прочесывания лесов и задержания дезертиров на дорогах и железнодорожных станциях образованы подвижные заградотряды с включением в их состав оперативных работников контрразведки. Осматривались леса, овраги, освобождаемые от противника населенные пункты, проверялись чердаки, подвалы, землянки и другие места возможного укрытия дезертиров, нацистских разведчиков и диверсантов. В необходимых случаях проводились облавы. Только в Калининской области с 15 октября По 9 декабря 1941 года заградительными отрядами было задержано и передано 256-й стрелковой дивизии и другим войсковым частям 6164 красноармейца и 1498 из состава строительных батальонов, привлечено к ответственности 172 дезертира. Результаты службы частей по охране войскового тыла фронтов на 1 января 1942 года по неполным данным составили: задержанных военнослужащих, отставших и потерявших свои части 562.856 человек; находившихся в плену у противника 19.847 человек. уклонившихся от службы в Красной Армии – 82 089 человек, мародеров – 246 человек, бежавших со строительства оборонительных сооружений – 4 260 человек, лиц без документов и прочих – 16 322 человека. Всего задержано 685 629 человек, подлежавших выяснению их личности и фильтрации. Как видим, абсолютное большинство задержанных были военнослужащими, отставшими и потерявшими свои части, а не дезертиры-уклонисты от военной службы. Заградительные отряды создавались не только в войсках по охране тыла действующей армии, но и в частях Красной Армии.